Глава шестая. Новогородский вожак прозывался смешно и неподходяще. Оладья. Должно быть, родители нарекли, пока вправду был пухленький да румяный. Теперь от того оладушка немного осталось. Мерил шагами палубу высоченный жилистый воин с пасмурными глазами. Корабли бежали бок о бок. Я хорошо видела оладью. Он без устали шагал туда-сюда меж скамей. Князь Вадим дал ему добрую, недавно построенную лодью. Послал продавать карелам хлеб и тонкие ткани, выменивать драгоценный рыбий зуб и искристые бобровые шкурки. Грозный Рюрик не тронул купцов. Не возбронил пройти мимо ладоги в море, в широкое нево. Хозяин морской — не сгубил молодых неумелых ватажников на молодом корабле. И вот тут, когда начали переводить дух, нанесло нас и нашего воеводу. С выпустили стрелу. Обидели. За рану княжьего человека правда требовала сурово. Мог мстевой отнять у оладьи изрядную часть добра и вышел бы прав. Оладье сам предлагал полувирье. Но варяг лишь сказал, поворачивай, теперь с нами пойдешь. И ничего не добавил. И я бы хотела взглянуть на того, кто решился бы расспросить. И вот шли и не ведали, какой нарог ждал впереди. И с тоской оглядывались на берег, совсем отступивший за небоскат. И не знали, по-моему, чего больше бояться, нас или открытого моря мерно вздымавшего корабли. По совести, мол, ведь я думала, языкатые кмети, всегда норовившие подразнить, ущипнуть обидным намеком, теперь уж в конец меня заклюют. Ничуть не бывало. Широкоплечие парни жалели меня, самую маленькую и слабую, как умели подбадривали, помогая терпеть. Все-таки хорошо, когда вокруг побратимы если бы мне с моим скудным мужеством, да вдруг одной? «Это хуже всего после боя, когда лютость проходит», — объяснил Блуд. Он устроил мне теплые ложи около мачты и сидел рядом, теша беседами. Рука немилостиво казнила при всяком движении, но смирно лежать оказывалось не легче. Как не боялась я лишний раз лезть вождю на глаза, делать нечего. Вставала и принималась ходить, совсем как оладья. Меня вновь мутило от качки. Я ничего не ела и лишь твердила, как заклинание. Это кончится. Это не навсегда. Неужели действительно не навсегда? Воевода сидел на корме, рядом с плотицей. Он молча глядел поверх наших голов. Иногда он брал руль. Скверная примета — Первое ничтожное дело — начать с урона себе. Я виной, как обычно. Люди славят Перуна, взыскав победу в бою. А я, пожалуй, пойду в Неметон, кланяться грозному богу за то, что мечи остались в ножнах, за то, что сама осталась жива и никого не убила. Как я обрадовалась, узнав, наконец, впереди сизый щит далекого берега. Я даже забыл еще раз удивиться мастерству плотицы. Крепость была примехонька перед нами. Кормщик не погрешил и на полверсты. Ох, неужели вправду дождусь, чтобы под ноги стелилась ласковая трава вместо палубных досок? Ласковая лесная трава. — Смотри-ка, гости у нас, — сказал плотица вождю. Тот присмотрелся, вначале тревожно, и я успела вновь испугаться и горько обидеться на немилостивую судьбу. Но продубленное ветром лицо варяга смягчилось, вдруг почти до улыбки. «Если я не совсем еще разучился узнавать корабли, это Вольгаст». У берегов правда виднелась какая-то черточка. Вождь покосился на новогородскую лодью из-за которой мы не могли идти так быстро, как ему бы хотелось. «Вольгаст», — подумала я. Я-то еще зимой готова была хоть белене, хоть дядьке прыгнуть на шею. А наше печище было рукой подать. И родня жила себе, поживала. Никто не жег избы, не резал старых и малых. Славомир, Вольгаст и Вилета вместе стояли на берегу и махали руками. Вилета посередине. «Вот они, братья, — подумала я завистливо, — братья-воины. Хоть за море с ними, от них любая порча отскочит, как от щитов». Светловолосый Вольгаст обнимал Вилету, он издали был чем-то похож на сгинувшего Еруна. Однако потом, когда сбросили парус и под килем скрипнул песок, я разглядела на его лице Жестокие шрамы, исходство исчезло. Воевода перескочил через борт и взбежал к ним наверх, не дожидаясь, пока сбросят мостки, и я вздохнула. Мне бежать было некому. Даже Хаген, мой славный наставник, смеялся чему-то с молодыми гостями. Я скользнула тоскливым взглядом по берегу, в сторонке стояла голуба. И смотрела, не отрываясь на воеводу. Не пыталась сказать ему что-нибудь или подойти. Просто смотрела. Всю зиму отец старейшина сажал ее на беседах подле варяга. хотела путать, вождя красавицей-дочкой. Сказывали, грозился уши надрать, если задумает другим улыбаться. Нынче не было нужды бронить своевольную, подталкивать упрямую к жениху. Сама прижалась бы шелковыми устами к устам, и не потому, что батюшка приказал. Бедная девка. Столь тяжко, когда желанный проходит мимо, еле кивнув. Я одолела качавшиеся мостки, села на земь и долго не хотела вставать. Новогородцы вытащили корабль, и собрались кучкой, пасмурные и оружные. Плотица подошел к ним скрипя деревяшкой. «Что встали? Готовьте товары, торг будет!» Они только переглянулись и не поверили. Неужто затем тащили их через море, чтобы дать торговать и отпустить, не ограбив? Но быстроногие отроки уже снесли третьяку весть, и старейшина с сыновьями вышел на берег. В этих местах никогда раньше не было торга. Но вот. Женщины увидали тугие мешки с зерном и яркие паволоки, а новогородцы — черных лисиц, и дело сразу пошло. У оладьи было на корабле деревянное изваяние волоса, помощника на торгу. Новогородец извлек кленового бога, утвердил в низине за холмом, подальше от крепости, чтобы не гневать Перуна и воеводу, Стал почивать старого змея сырым мясом, печеным хлебом, И луком. Славный торг получился. Ни разу еще я не видела одновременно столько богатств. Ну, может, разве весной, когда грузили корабль зданию для князя. Кормщик же новогородский оказался молодым парнем, белесом и на вид вялым. Звали его Вихорка. Плотица разговаривал с ним, даже ходил посмотреть, как у них уряжен корабль а я только гадала, достанутся ли мне хоть вышитые сапожки, когда купцы поклонятся подарками воеводе и нам, к У воинов не было принято хвастаться пустячными ранами вроде моей, но что делать, раз воевода поневолил купцов как раз из-за нее? Робкая велета заахала, и я, знай, следила, чтобы она не прижала руки к лицу, как бывает с испуганными. Еще не хватало, чтобы дитя родилось с красным пятном на лбу. Словомир велел поднять рукав, посмотрел и сказал почти зло. «Моя станешь, запру!» К тому времени меня начало уже лихорадить. Не то, пожалуй, спросила бы, отколь взял, что стану твоя. А может, и не спросила бы. Хоть какова, а забота? Что обижать? «Первая рана всегда самая больная», — сказал Хаген. «Теперь не будешь бояться». Я задумалась над его словами и решила, что он был прав. Вечером собрали пир, но мне не пришлось сидеть за столом под любопытными взглядами Вольгаста и новогородцев. Меня снова заперли в клеть, знакомое со времени посвящения. И я, голодная, ходила из угла в угол, боюкая руку, потом легла, кутаясь в одеяло. Наши пращуры крепче нас, помнили заветы прежних времен. Лучше нас знали, что можно, чего нельзя смертному человеку. Сто лет назад не я одна, все, ходившие в море, сидели бы в заперти. Ведь еще жили старцы, которые ни за что не сели бы есть из одной миссы, с охотником, вернувшимся после ночевки в лесу. Пусть сперва подтвердит, что он вправду тот, за кого себя выдает, не дух леший, похитивший человеческое обличье. Пусть сперва посидит один и подальше от общего очага. Подойдет к нему, если за эти дни ни с кем не будет беды. А если не просто бродил в лесных закоулках, если срубил великое дерево или убил... Опасного зверя, не догляди, и случится как с пращуром, обидевшим злую березу. Сто лет назад никто не выбежал бы встречать походников за ворота. Никто не посмел бы даже заговорить, пока мы не очистимся, не станем опять людьми среди людей. Ныне мир изменился, и знать не в лучшую сторону. Теперь, если не было боя. Очищение относилось только к вождю и ко мне, потому что я была девка, и моя кровь пролилась. Кровь священна. Кровь женщины трижды священна. В ней пребывает душа, из нее сплачивается младенец. Оттого-то охотится и воюет мужчина, а женщина должна сохранять и беречь кровь а если это не удается, она делается опасно для себя и для других. Вот и подле меня истончилась грань между мирами, клубился невидимый водоворот, не подходи, близко затянет. Сто лет назад меня, пожалуй, вовсе высадили бы с корабля в лодку. Да. А теперь вот и словомир сам проходил в клеть, И до вечера сидел у двери, веселил запертую разговором. Не тот страх стал в людях. К худу или к добру. Станет рожать вилета и тоже прольет кровь. Мы сведем ее в баню, где нет чтимого очага. Раньше, если верить старухам, в лес уходили. Никто и не помогал. Я вздохнула. Вилета мне говорила, жена Вольгаста была в тягости, когда напали датчане. Теперь его тоже называли вождем, и в дружинной избе над озером весь стыла его одинокая сиротская ложа. И я вдруг вспомнила о древнем вожде, про которого рассказывал Хаген. Того, что совершил этот вождь, с избытком хватило для славы, Не зря вспоминали о нем почти девять столетий. А вот для жизни он не успел обнять женщину и не оставил детей. Успел только умереть за своих людей. Умереть жестоко и страшно, когда его прибивали гвоздями к белому победному древу. Был он счастлив хоть день, пока ходил по земле? С кем его разлучили? Тонкая щель под дверью, дававшая немного тусклого света, медленно меркла. Близилась ночь. Никто не искал поссорить Вилету и моего побратима. Сами не сохранили, не сберегли. Холодный сквозняк, пробравшийся с моря, коснулся моих ног. Я вздрогнула, запахивая одеяло. И кто-то другой, безжалостный и беспощадный, вдруг вопросил: А ну как я сама однажды поссорюсь с тем, кого я всегда жду. Если обидит меня, тоже лишку разойдется на веселом перу. Или я чем провинюсь? Да просто под горячую руку. Как стану потом смотреть в глаза ему и вспоминать их, Враждебными, слепыми и мутными от неприязни ко мне. «Не быть тому никогда!» — вскричала во мне душа. «Никогда!» Тот, кого я всегда жду, он был, что каменная скала, при которой надежно расти клонящемуся в юнку. Твердый камень, теплый от солнца. И не бывает такого, чтобы скала отворачивалась, стряхивая чьи-то слабые корни. Если рушится, значит рушится мир. Весь мир маленького вьюнка. Ну а что, если все-таки не отставал тот другой, разумный и трезвый, привыкший холодно наблюдать со стороны, и тогда, когда мне блазнилось, падает небо? То если всё-таки?» Тогда я виновато припомнила страшный заметенный двор, который я никак не могла пересечь во сне. Нет, это был неправильный сон. Такие сны поцелает злая Марана, и они погодючие жалят в самое сердце. Всё было не так. Я никуда не уходила, чтобы потом бежать, надсаживаясь назад, я обняла ладонями его лицо, и он не оттолкнул моих рук, потому что иначе... Потому что иначе он не был бы тем, кого я всегда жду. И еще потому, что в зрачках у него опять отражалась метельная ночь и злая береза с окровавленным обледенелым стволом и я крепко прижала к своей груди его голову и не отпускала, пока не растаяло страшное наваждение, и вокруг снова было только ликующее весеннее солнце. А кто-то другой плакал, зная, это сбылось лишь во сне. На его он был один, без меня. Он так и остался навеки, В зимние ночи, и мне никогда не поспеть к нему, не обнять, не спасти. Смейтесь, если смешно. Мне вдруг помстилось. Кто-то стоял по ту сторону двери, совсем рядом, ждущий меня, живой. И я вскочила, сбрасывая одеяло, босиком бесшумно перебежала по полу. Нет. Конечно, там никого не было. Но странное чувство не покидало. И тогда я распласталась под дверным доскам, раскинула руки всем существом, устремляясь к тому, кого не было там, снаружи, а, может, совсем не было на земле. Я слышала его дыхание и ощущала тепло, близкое тепло любимого тела и слезы, катившиеся, катившиеся по щекам.